Евгений Пермяк. «Золотой гвоздь». Сказка. Художник В. Рыжов. Красноярск. Книжное издательство. 1979 год. Без отца Тиша рос в бедности. Ни кола, ни двора, ни курицы. Только клин отцовской земли остался. По людям Тиша с матерью ходили, маялись. И ниоткуда ни на какое счастье надежи у них не было. Совсем мать с сыном руки опустили. Что делать? Как быть? Куда голову преклонить? В четыре ручья слезы текут, в два голоса голосят. И есть отчего. Только вытье да нытье никогда делу не помогали. Так им и сказала одна старушоночка и присоветовала кузнецу Захару сходить. Он говорит, «Все может, даже счастье кует». Как услыхала эта мать, кузнецу кинулась. «Захар, ты, — сказывают, — можешь моему злосчастному сыну счастье выковать». А кузнец ей, «Что ты, вдова? Человек сам своему счастью кузнец. Посылай сына в кузницу, может быть, и скует». Пришел тише в кузницу. Потолковал с ним кузнец и говорит, «Твое счастье, парень, в золотом гвозде. Золотой гвоздь скуешь, и он сам тебе счастье принесет. Ты только подсобляй ему. Дяденька Захар, я же отродясь не ковывал». «И я», — говорит кузнец, — «не кузнецом родился. Раздувай горн». Стал кузнец показывать, как горн раздувать, как мехи качать как уголь я подсыпать, как железо огнем мягчить, как клещами подковку брать. Не сразу тихо на дело пошло, и руки ломит, и ноги болят, спина вечером не разгибается, а кузнец за отца ему полюбился. Да и тише к кузнецу по руке пришелся, не было у кузнеца сына, только дочь, да и такая бездельница лучше не вспоминать. Откуда ей без матери рукодельницы быть? Ну да не о ней пока речь. Пришло время, Тиша за молотобойца стал. Взял как-то кузнец старый шкворень и говорит, «Теперь давай из него золотой счастливый гвоздь ковать». Ковал Тиша этот гвоздь неделю, другую, И с каждым днем гвоздь краше становился. На третью неделю кузнец говорит... Не перековать бы Тихон. Счастье меру любит. Не понял, Тиша, к чему такие слова кузнец говорит. Не до них ему было. Очень ему гвоздь полюбился. Глаз с него не сводит. Одно горько. Угас золотой гвоздь. а стыл, потемнел. Не горюй, Тиша, позолотеет, говорит кузнец. А когда он позолотеет, дяденька Захар? Тогда позолотеет. Когда ты ему дашь все, что он просит. Ничего он, дяденька Захар, не просит. А ты тише подумай, неужели гвоздь для того выкован, чтобы без дела валяться? Это да, дяденька Захар, гвоздь куда-никуда вбить надо. Только во что, дяденька Захар, его вбить? У нас ни кола, ни двора, ни ворот, ни тына. Кузнец думал-думал, тер-тер лоб, да и сказал... А ты вбей его в столб. А столб где взять? В лесу выруби, да в землю вкопай, а я ведь сроду не рубливал, и топора у меня нет. Так ведь ты не ковывал сроду, а вон какой гвоздь сковал, и топор скуешь, и дерево им вырубишь. Опять засопел, задышал кузнечный мех, Искры полетели. Не сразу, не с маху, а через три дня выковал себе парень топор и в лес. Облюбовал Тиша сосенку и, ну, рубить. Не успел бедняга и кору пересечь, как хватил его лесник. «Ты зачем, вор-разбойник, лес рубишь?» Тиша на это по-хорошему ответил. Кто он и откуда, и для чего ему нужен сосновый столб. Лесник видит, что перед ним не вор, не разбойник, а вдове сын, кузнеца Захара, выученик. «Вот что», — говорит, — Коли тебя кузнец научил, как золотой гвоздь сковать, и я тебе помогу. Иди в лесу делянку выруби, за работу столб получишь.